Глава тридцатая Сэр Уильям провел в Хансфорде лишь неделю, но визит его оказался вполне достаточным для того, чтобы любящий отец убедился, что жизнь дочери, веренная заботам такого чудесного мужа и такой знатной соседки, приятна и вполне удобна. Покуда тесть оставался в доме, мистер Коллинз каждое утро начинал с того, что усаживал родителя в пролетку и отправлялся показывать тому окрестности. Но как только визит его подошел к концу, семейная жизнь вернулась в свое прежнее размеренное течение, чему Элизабет только радовалась, поскольку отныне кузен почти не досаждал им своей суетливой обходительностью проводя все время между завтраком и ужином за работой в саду, чтением или составлением проповедей, а то и просто выглядывал в окно своей библиотеки, выходившая на дорогу. Окна гостиной, в которой коротали дни дамы, выходили на задний двор. Поначалу Элизабет удивлялась, отчего Шарлотта не сделает гостиную на месте столовой, которая была больше размером, и выходила в сад. Но очень скоро она осознала предусмотрительность подруги, потому что поняла, что мистер Коллинз едва ли проводил бы столько же времени в своих апартаментах, если бы вид из комнаты супруги открывался точно такой же, как и из его собственной. Из дамской гостиной аллею скрывали ветви многочисленных деревьев, и потому мистер Коллинс совершенно не имел возможности различить подъезжающий экипаж или даже фаэтон мисс Дебург, в котором она ежедневно пролетала мимо их дома, вызывая у соседа неизменное желание тут же проинформировать об этом дам. Она редко останавливалась у калитки, чтобы переброситься парой слов с Шарлоттой, а в дом не заходила вовсе. Редко случался день, когда бы мистер коллинс не захаживал в Розингс, и не менее редко супруга отказывалась сопровождать мужа в этих прокулках. Элизабет никак не могла взять в толк, ради чего та жертвует столькими часами, пока не припомнила, что в соседнем поместье, помимо напыщенных аристократок, есть и другие обитатели. Время от времени они удостаивались чести принимать ее милость у себя и выслушивать комментарии той относительно всего, способного задержать ее придирчивый взгляд. Мадам интересовалась буквально всем. Чем они заняты вечерами? Как изящны их вышивки? На вашем месте я бы сделала окантовку другого цвета. Как расставлена новая мебель? И насколько лениво горничная? Если благодетельница и соглашалась подкрепиться в этом доме, то Элизабет не могла отделаться от впечатления, будто соседка разделяет с ними трапезу только ради того, чтобы указать миссис Коллинз на расточительность здешних обильных обедов. Элизабет также обнаружила, что хотя леди Кэтрин и не являлась мировым судьей, она принимала самое активное участие в жизни прихода, будучи посвященной мистером Коллинзом о самых пустяковых заботах его паствы. И когда в каком-нибудь из домов околотка случались ссоры, недовольство или нужда, высокочтимая дама неизменно спешила в самую гущу событий, самозапвенно сглаживая конфликты, затыкая рты недовольным и порицанием восстанавливая гармонию и порядок в семьях. Развлечение в виде обедов в Розингсе повторялось с частотой два раза в неделю, и, за исключением отсутствия сэра Уильяма и одного карточного стола, в целом все оставалось таким же, как и в самый первый раз. Прочие удовольствия были весьма малочисленны, потому как с образом жизни остального своего окружения мистер Коллинс ознакомиться не удосужился. Впрочем, это не слишком огорчало Элизабет, и не считая мелких, но неизбежных досад, она проводила свое время вполне приятно. Она по полчаса болтала с Шарлоттой, а когда установилась прекрасная погода, стала находить удовольствие вне стен этого дома. Любимым ее местом, где бывала она очень часто, покуда другие наносили визиты леди Кэтрин, оказалась светлая молодая рощица, вплотную примыкавшая к лесу и соединенная с ним тенистой разбитой дорожкой, которую, судя по всему, никто, кроме нее, из здешних домочадцев не ценил, и на которой она оказывалась в недосягаемости любопытства вездесущей соседки. Вот так незатейливо и тихо прошли первые две недели пребывания мисс беннет в Хансфорде. Приближалась Пасха, и Страстная неделя сулила пополнение в Розингсе. Новость в здешнем замкнутом мирке весьма волнующая. Вскоре после своего приезда Элизабет обнаружила, что через пару недель соседи ожидают прибытия мистера Дарси. И хотя среди множества своих знакомых она едва ли остановила бы свой выбор на этом молодом человеке, Визит его все же оживлял размеренное нынешнее существование, и в чопорном Розингсе у нее теперь появлялся шанс в полной мере насладиться свидетельством тщетности всех усилий мисс Бенгли по завоеванию внимания Дарси. Совершенно очевидно, что леди Кэтрин несколько иначе представляла себе жизнь этого джентльмена. Она говорила о его приезде с огромным и плохо скрываемым удовольствием. Была о нем самого высокого мнения и даже не на шутку вспылила, узнав, что и мисс Лукас и Элизабет давно уже с ним знакомы. О прибытии долгожданного гостя у Коллинзов узнали первыми, так как хозяин дома счел своим долгом с самого утра побродить вдоль аллеи, ведущей через парк к соседям, и оттуда пристально вглядывался вдаль. Отвесив нижайший поклон вслед промчавшемуся мимо экипажу, священник зарысил домой, спеша сообщить горячую новость. На следующее утро неутомимый пастор уже бежал в Розингс, дабы засвидетельствовать свое почтение, коих потребовалось два, поскольку в гости к тетке явились оба ее племянника. Мистер Дарси приехал в компании с полковником Фитц Уильямом. младшим отпрыском своего дяди-лорда. К величайшему изумлению домочадцев мистер Коллинс вернулся в Хансфорд в сопровождении обоих джентльменов. Шарлотта заметила их из комнаты мужа и опрометью бросилась к остальным барышням, чтобы предупредить их о скором приходе гостей и заодно добавить специально для мисс Беннетт. Это... Тебя, Элиза, я должна благодарить за такую любезность с его стороны. Мистер Дарси никогда бы не появился в этом доме только ради меня. У Элизабет совершенно не оставалось времени, чтобы вернуть комплимент, потому что в ту же секунду о прибытии мужчин сообщил дверной колокольчик, и вскоре все трое уже входили в гостиную. Полковник Фитц Уильям, возглавлявший шествие, оказался джентльменом лет 30 не красавцем но со своеобразной внешностью и манерами аристократа. Мистер Дарси ничуть не изменился с тех пор, как Элизабет видела его в последний раз в Хэртфордшире. Он почтительно кивнул миссис Коллинз, и, чтобы там он не чувствовал по поводу ее подруги, встретил мисс Беннет очень даже галантно. Элизабет опустилась в реверансе, не произнеся ни слова. Полковник немедленно завел разговор, выказав бездну вкуса и хорошего воспитания, но кузен его, немногословно похвалив мистера Коллинса за убранство дома и превосходный сад, некоторое время просидел совершенно молча. Когда молчание начало смущать даже самого мистера Дарси, он поинтересовался у Элизабет здоровьем ее домашних. Поблагодарив молодого человека за внимание, она неожиданно добавила: "Моя старшая сестра вот уже три месяца как живет в городе. Не доводилось ли вам там с ней встречаться?" Вряд ли Плутовка сомневалась относительно его ответа, и всё же ей хотелось видеть, не выдаст ли тот себя раскаянием за то, как все они обошлись с Бингли и Джейн. Как ей показалось, Дарси на секунду смутился. а потом ответил, что не имел чести встречать мисс Беннет в Лондоне. Продолжать разговор не имело смысла, а вскоре джентльмены и вовсе раскланялись.